Интерлюдия 1. Гай Бэрон В детстве Гай Бэрон Октиус ужасно не любил оба своих имени. Что Гай, что Бэрон казались ему какой-то издевкой, и он требовал, чтобы его звали просто Окти. Однако, повзрослев, изменил свое мнение, и Окти ушло в историю. Полвека миновалось с тех времен, как он стал мистером Октиусом. Детское прозвище давно забылось, потому что никто Октиуса больше так не называл. Никто, кроме одного человека. Мистер Гай Бэрон Октиус, массивный седобородый мужчина, не закрашивавший седину, не пользующийся кремом для эпиляции, не стесняющийся своего огромного пуза, его жена в свои 65 выглядела как 30-летняя легкоатлетка, готовая хоть сейчас пробежать 100-метровку за 12 секунд, и вид мужа ее безумно раздражал. Поначалу она пыталась повлиять на супруга, но в итоге устала бороться и сдалась. «Это мой образ, Сильвия, мне в нем комфортно», объяснил ей Октиус, и она не сразу, но приняла это. С мужем можно было спорить о чем угодно, но не о работе. Беспокоясь о его здоровье, Сильвия лишь настояла на том, чтобы супруг не пропускал процедуры, омолаживающие и очищающие организм. В Сноусторм Гай Бэрон попал случайно. В середине 50-х он продюсировал Суперлигу роботов-гладиаторов и заодно комментировал её бои. В то время Лига переживала расцвет, но находилась под постоянным прессом общественности, требующей запретить поединки. он уже готовила закон о правах роботизированных механизмов, обладающих сознанием. И Октиус понимал, пора двигаться дальше. Предложение от Сноу поступило очень кстати. Отцы-основатели компании, которых тогда еще мало кто знал, пригласили его на частный остров в Северном море. По правде говоря, их стоило назвать отцы и мать, потому что среди них была женщина. Октиус согласился не сразу. Компания Сноу тогда мало походила на нынешнюю корпорацию, она только набирала обороты, хотя об их революционной игре уже говорили. Просто после Третьей мировой людям было не до развлечений. Одно дело зрелищные гладиаторские бои роботов, забава понятная и простая, интересная и высшим и низшим слоям общества. Другое — некий виртуальный мир с полным погружением, которое воспринималось тогда как нечто фантастическое и больше смахивало на рекламный трюк. На тот момент костюмами виртуальной реальности уже пользовались, но никто ни на секунду не забывал, что находится в игре. Персонажи повторяли движения настоящего тела, а реалистичная графика все равно оставалась красочной картинкой. Прибыв на остров, Гай Бэрон зябко поежился и пожалел, что прилетел. Порыв северного ветра ударил в лицо, обжигая морозом щеки. Да, Сноу сулил золотые горы, но разве можно верить обещаниям? Проект мог выстрелить, мог и провалиться. И если Дисгардиум не оправдает возлагаемых надежд, игра провалится, контракт со Сноу закончится, не начавшись. И что тогда делать? Сноу требовал эксклюзивности, поставив подпись, «Октиус отрежет себе все текущие проекты». На самом деле он согласился выслушать основателей компании даже не из-за денег, а больше из любопытства. утра по Октиуса встречал смуглый молодой человек, представившийся Кираном Джексоном. Это сейчас Джексона знал каждый, но в то время он значился всего лишь ассистентом одного из отцов-основателей, тогда были живы все пятеро. Заинтересованные стороны встретились в скромном двухэтажном доме. Киран рассказал, что он принадлежит мистеру Хагену. Проводив Октиуса в рабочий кабинет хозяина, ассистент незаметно исчез. В просторном помещении гостя ждали четверо мужчин и женщина. Выглядели они молодо, и Гай Бэрон дал бы им не больше тридцати. Хозяин дома, крепыш среднего роста, первым вышел на встречу и представился. «Майк Хаген, спасибо, что согласились с нами встретиться, мистер Октиус». «Просто Октя, мистер Хаген». Улыбнувшись, Гай пожал протянутую ему крепкую ладонь, а сам подумал. Что же в этих людях такого располагающего, от отчего он вдруг вспомнил свое детское прозвище? «Сделайте любезность и вы! Зовите меня Майк!» Рядом с Хагеном встали остальные. Они представились. «Йована!» Подтянутая светловолосая женщина протянула руку, и Октиус с удовольствием ее поцеловал. «Ола!» — кивнул коренастый чернокожий мужчина. «Мануэль!» — назвался здоровяк с латиноамериканскими корнями, выглядевший старшим в этой компании. «Вячеслав!» — пробосил седовласый атлетичный мужик с бородой. Но можно просто слава. Уже после встречи, наведя справки, Октиус с изумлением узнал, что этим людям не по 30 лет. Они уже разменяли полтинник и добились признания, просто держались в тени и избегали публичности. Владелец дома, Майк Хаген, в 20-х основал компанию, специализировавшуюся на VR-играх. Мануэль Фуэнтес и Вячеслав Зайцев присоединились к нему годом позже. С их приходом дела компании пошли в гору. Олафи Лобби, сильнейший математик современности, доказал все шесть нерешенных задач тысячелетия и, имея на руках выгоднейшие предложения от крупных корпораций, почему-то выбрал скромную компанию «Майка». последний в команду отцов-основателей вошла Ювана Савич, которая чуть позже получила Нобелевскую премию за открытие возможности переноса человеческого сознания. Но только возможность, как это реализовать, по сей день оставалось нерешенной проблемой. Над проектом работали почти 20 лет и начали с того, что в 30-х годах специально под Дисгардиум создали компанию Snowstorm. К делу привлекли лучших гейм-дизайнеров программистов, инженеров капсул виртуальной реальности. Одну из ведущих ролей в Snowstorm играла Ивана Савич. Именно благодаря ее трудам капсулы нового поколения начали взаимодействовать с мозгом напрямую, а роль универсального коммуникатора стал играть Интрагиль, разработанный научной группой Савич Афелобу. Ола тоже приложил руку к прорывным технологиям полного погружения. Но впервые общаясь с этими людьми, Октиус ничего не знал об их достижениях. И потому удивлялся амбициозным планам, а про себя даже посмеивался. Прожекты казались наивными и утопичными. «Мир на краю пропасти, Окти», — сказала Ивана, когда они расселись по диванам и креслам вокруг столика с закусками. «И ни одной». «Простите». «Ювана хочет сказать, что если ничего не изменится, цивилизация погибнет в 2066 году», — пояснял Вячеслав. «Человечество откатится даже не в Средневековье, а прямиком в Каменный век». «Мы станем дикарями?» — Октиус изобразил боевой клич индейцев и постучал себя кулаком в грудь. «Простите, но это бред. И почему именно в 2066? Откуда такая точность?» «Календарь Майя предсказал». «Так эти ребята упустили свой шанс в 2012 -м. Его ёрничество будто никто не заметил. Спокойные серьёзные лица, никаких улыбок. Смотрят на меня, как взрослые, на ребёнка. Досадая, подумал Октиус и действительно ощутил себя ребёнком. «У нас очень серьёзная математическая модель», — ласково заговорил Ола. «Таким тоном учитель пытается объяснить нерадивому ученику прописные истины». Точность прогноза близка к 100%. Введенная мировым правительством система гражданских категорий — наша разработка. Она не идеальна, но без нее планета накрылась бы ядерной зимой еще три года назад. Проект «Дисгардиум» — следующий этап плана, преследующего одну цель — избежать необратимой глобальной катастрофы. «Я не ослышался! Компьютерная игра — единственная возможность спасти человечество!» «Именно, Окти!» — резко ответил Мануэль. И не игра, а мир с полным погружением. «Немного цифр», — снова заговорил Ола. У Октиуса сложилось впечатление, что в этой группе все роли давно расписаны, и все это уже десятки раз говорилось самым разным людям. Треть населения планеты — не граждане. Из-за полной роботизации производства и сервиса уровень безработицы среди граждан скоро превысит 40%. Куда пойдут эти люди после того, как лишатся гражданского статуса? шесть миллиардов со всеми своими мечтами окажутся на свалке общества думаете они смиряться с таким положением пусть радуется что их кормят и предоставляют доступное жилье выдал локтиус но по реакции собеседников понял что ошибся и тушевался присутствующие явно не поддерживали царящие в обществе настроения граждане считали что не граждане хорошо устроились сидя на шее налогоплательщиков разве не так от них никакой пользы «Они же как паразиты. Убери их, отправь куда-нибудь на другую планету, и дышать станет легче». «Они люди, Окти», — мягко ответил Майк. «Не все выигрывают в генетической лотерее. Кто-то рождается с дефектами, кому-то не хватает интеллектуальных способностей или внешних данных, но разве есть в этом их вина?» «И все же признайте, без них стало бы лучше», — стоял на своем Октиус. «Налогов не платят, пользы не приносят, только постоянно чего-то требуют, требуют, ноут, вот что им чего-то не хватает». «Им действительно многого не хватает, особенно после введения акта о принудительном выселении из гражданских территорий», — покачала головой Ивана. «Сколько больниц и школ в любом негражданском дистрикте? Какие продукты, помимо УПСов, им доступны?» «Пусть часть неграждан действительно отброс общества. Преступники, и иждивенцы, тунеядцы, пусть. Но кто со стопроцентной уверенностью скажет, что их дети не могут стать вторым Олой Афилобу?» А ведь Ола, родись он в наше время, сейчас жил бы в Камерунской Клоаке, и вполне вероятно, лучшие представители человечества все еще ломали бы голову над нерешенными математическими задачами тысячелетия. «Я бы точно сидел в Калийском дне», — добавил Мануэль. «А я в Кемеровской зоне», — кивнул Вячеслав. «Мои родители были алкоголиками, сейчас у меня не было бы ни шанса». не граждане имеют право сдавать гражданские тесты», — не согласился Оптиус. «Вы с вашим блестящим умом смогли бы выбиться в люди!» «Как?» — развел руками Майк. «Ум требует огранки, знаний, наставников. Сеть не ограничивает ни граждан в учебных материалах!» Продолжал спорить Октиус. «Кто хочет, тот найдет способ пробиться!» «Среда формирует человека!» Все так же спокойно ответил Ола. «Если тебя с рождения окружают озлобленные малокультурные люди, каков шанс, что ты не станешь таким же?» «Один на миллион!» «Давайте вернемся к теме!» предложил Майк. «Проект Дисгардиум поможет не гражданам сработает как социальный лифт, но его основная задача — позволит людям избежать апокалипсиса. Мир полного погружения кратно снизит социальное напряжение и с огромной вероятностью спасет человечество». «Не понимаю», — Октиус почесал подбородок. «Ему не предлагали выпить, а так хотелось бы опрокинуть стаканчик чего покрепче. Эти люди не выглядели фанатиками, в их речах не было страсти, лишь холодная отрешенность». «Знания», — осенил Октиуса, — «будто они видели будущее, видели, как мир на всех парах несется к пропасти, и пытались уговорить машиниста остановить паровоз, а тот, напротив, поддавал жару и угля. Вроде бы древние паровозы топили углем, Октиус плохо знал историю». Год 2066. «Массовые беспорядки начнутся в крупнейших городах Европы и Северной Америки», — заговорила Ивана. «Радикальные экстремисты получат доступ к биологическому и ядерному оружию, Власти ответят точечными ударами со спутников, что вызовет новую волну беспорядков, которые охватят весь мир. К концу века от человечества останется меньше 100 миллионов, разбросанных по планете. Усилившиеся религиозные культы загонят остатки людей во мрак невежества, уничтожая культурное наследие. Еще через 100 лет, когда придут в негодность последние продукты технологических достижений, люди окончательно забудут о былом величии. Холодное оружие, лук и стрелы — вот чем будут орудовать в следующих войнах. «И всего этого можно избежать, если вы запустите проект?» на мало запустить Дисгардиум», — ответил Майк. «Важно, чтобы в нем стали жить». «И зачем же вам нужен я?» «Для самого значимого проекта внутри Дисгардиума», — ответила Ивана. «Вы должны возглавить демонические игры». «Почему я? И что, черт возьми, за демонические игры?» «Потому что вы, Гай Бэроноктиус, идеальный кандидат», — ответила женщина. «А что такое игры, мы вам объясним. Главное, что вам сейчас нужно знать, придет время, и о чемпионов демонических игр будет зависеть...» «Йована!» — оборвал женщину Майк и зыркнул волком. Происходящее казалось Октиусу нереальным, будто он угодил в психиатрическую лечебницу или какой-то научно-фантастический фильм. Но в то же время замотным стеклом непонимания маячило тайна манила и будоражило. Основатели Сноу обменялись взглядами. Йована обратилась к Майку. «Он подходит, я просчитал вероятности». «Он не готов», — покачал головой мак и перевёл взгляд на Октиуса. «Окти, вы всё узнаете в своё время». Спустя 16 месяцев, незадолго до официального запуска Дисгардиума, тело Ювана Савич нашли в лаборатории Сноу Сторма. Официальную причину смерти так и не назвали. К десятой годовщине Дисгардиума мир покинул Мануэль Фуэнтес. Говорили, что он умер от старости. Вячеслав Заяцев, активно занимавшийся благотворительностью и лично раздававший гуманитарную помощь в Африке, одним из первых заразился вирусом Рока и погиб. Сгнил в считанные часы. Ола Филобу в начале 70-х пропал без вести в космосе. Из всех отцов-основателей в живых остался лишь один – Майк Хаген. Только ему Гай Бэрон и позволял называть себя так, как когда-то представился – Окти. Спустя 22 года после того памятного знакомства, Гай Бэрон Октиус проводил 19-е демонические игры. Когда четвертый день подходил к концу, его ошарашили известием. Алекс Шепард будет дисквалифицирован. Сразу после этого позвонил Киран и вызвал Октиуса на срочное совещание. Решение по Шепарду уже приняли, но главе Сноусторма предстояло правильно подать новость публике. И здесь без Октиуса было не обойтись. Во временном рабочем кабинете Кирана Джексона, где проходило совещание, уже собрались четверо. Во главе стола сидел хозяин кабинета, директор по связям с общественностью. Хлоя Клиффхангер устроилась справа от него. Офицер службы безопасности, Дональд Гарфилд, слева. На другом конце стола, потупив взгляд и сложив руки на коленях, сидела сотрудница департамента Хлои, Кэролайн Хантер. Октиус занял место между ними. Специально для Октиуса Хантер повторила рассказ о просьбе Шепарда связаться с друзьями, чтобы получить, это важно, внутриигровую информацию. Девушку уже уволили, но если она будет сотрудничать, киран пообещал ей другую должность. «Кстати, Кэрри, а ты передала Шепарду данные, которые он запросил?» — поинтересовался Дональд. «Когда?» — глаза девушки распахнулись. «Он же в капсуле! Позволишь проверить твой ком?» — спросил Дональд. Кэрри потянулась к карману, но безопасник покачал головой. «Нет, не этот. Твой личный ком». Кивнов девушка разблокировала устройство, сняла его с запястья и отправила по столу к Дональду. Безопасник невозмутимо откнулся в экран. «Никто не любит обманщиков», — куда-то в пространство сообщила Хлоя. «Публика примет наше решение но...» «Что?» — спросил Киран. «Информация запрошена Шепардом, вот что меня беспокоит. Зрители не раз видели, как призваны отправляли зашифрованные сообщения через стримы и форумы, Это нормально в рамках правил. Окей, неформальных правил игр. Помните, как Магвай отпрашивался на день рождения матери? Зрители тогда пошли ему на встречу и проголосовали за то, чтобы отпустить его. «Я помню», — отозвался Гай. На следующий день Магвай выбил из игр Кармайкла, единственного сильного конкурента, воспользовавшись его слабым местом, о котором знали только зрители прямой трансляции. Странное совпадение, не правда ли? «Перестаньте», — поморщилась Хлоя. «Фэн Сауган — хороший аналитик, он изучил Кармайкла». Киран, недовольно наблюдавший за ними, впрыснул в рот ускоритель, чихнул и поторобанил пальцами по столу. «Итак, решено!» — оживившись, сказал он. «Дональд!» «Да, Киран. Ты встретишь Шепарда у капсулы, скажешь ему, что хантер уволена, и ты теперь его помощник». «Я?» «Но не я же, не переживай, это ненадолго. Сопроводишь его на ужин, а там же Гай объявит». Хантер, из номера носа не высовывай. Узнаю, что контактировала с Шепардом. Мое предложение испариться. Поняла, мистер Джексон. Спасибо, мистер Джексон. Хлоя, ты займись подготовкой медиа. Все это надо будет подать в нужном ракурсе, понимаешь? А не так, как в Дисгардиум Дейли после второго дня игр. «Это моя работа, Киран. Я провела разговор с господином кацем напомнив, за чей счет существует его редакция. Не скажу, что он сиял от счастья, но согласился следовать нашим рекомендациям и больше так не делать». «А что с этим? Как его?» «Иэн Митчелл», — напомнила Хлоя имя опального журналиста. «С ним произошло несчастье. Получил инсульт, будучи в капсуле. Скорая успела вовремя, но из-за обширного кровоизлияния в мозг мистеру Митчеллу некоторое время придется провести в больнице». Октиус покосился на Дональда, его работа. Безопасник не повел и бровью, продолжая изучать личный ком Хантер. «Хорошо», — кивнул Киран. «Гай, зачитаешь пресс-релиз или скажешь своими словами?» «Киран, ты уверен? Решение окончательное?» «Окончательное. Что, есть сомнения?» «Есть. Сеть взорвется. В этом Хлоя права. Рейтинги взлетят до небес, но только сегодня». «Уже завтра мы потеряем огромную часть аудитории, тех, кто ранее игнорировал игры и подключился к трансляциям только из-за топовой угрозы». га это не обсуждается», — резко сказал Киран. «Я принимаю эти риски, и, если придется, лично отвечу перед акционерами». «Жаль, что Ренат и Лайолы поддался слабости», — вздохнула Хлоя. «Не поставь он абсолютный щит, Шепард уже был бы дома. Что за бредовое благородство?» «Он же объяснил, в этом не было чести», — ответил Октиус. Дональд как раз закончил просматривать коммуникатор Кэрри. Вернув его владелице, он посмотрел на Кирона и покачал головой. «Ничего, может, разыграем спектакль? Пусть Хантер встретит Шепарда у капсулы и на виду у всех зрителей сообщит ответ его друзей. Хантер, напомните нам, что они просили ему передать?» «Сейчас». Кэрри закатила глаза, вспоминая. «Что-то зашифрованное, примерно так. У зеленых есть божественный на ювелирку. Куся готова поделиться за три». «Плюс два к текущему рангу ремесла требует 2000 восприятия. Венера готова». «Зелёные — это гоблины», — догадался Дональд. «Божественный, очевидный артефакт. Куся Кусаларикс?» «Она», — согласился Киран. «Одна из лидеров Зелёной Лиги. Шепард якшается с мафией. Но за три, три миллиона? Что-то недорого для такого артефакта. И что за Венера, и к чему она готова?» «Видимо, кличка кого-то из союзников Шепарда», — предположила Хлоя. «Или наоборот, врагов», — сказал Киран. «Прошерстите все его контакты как в Реале, так и в Дисе. Пробейте по базе живых НПС. Возможно, это кто-то из бандитских дружков Скифа из Зеленой Лиги. Хантер, вы уверены в каждом слове?» «Не совсем, мистер Джексон», — виновата ответила Кэрри. «Связь велась через проксиком, были помехи». «Я знаю, что имеется в виду», — просеяла Хлоя. Потерявшая руки статуя Венеры, божественный артефакт, выдающий квест на восстановление изваяния. Скиф и его нашел? Возможно, — пробормотал Киран. Неужели Шепард решил подмять под себя рынок сексуальных утех? С Венерой в покровителях? Нет, тут что-то не клеится. Зачем ему это? Ну, то есть понятно, зачем, но к чему такая срочность? Он же знал, чем рисковал. У меня другая версия, — вклинился Дональд. «Помните первую подругу Шепарда, его Усалливан, соседскую девчонку, с которой он провел полтора года в песочнице, сидя на лавочке у таверны?» «Ну?» – буркнул Киран. «И что?» «Ей игровым именем была Афродита, а это греческое имя римской богини Венеры», – просияв сообщил Дональд. «Я изучал профиль Алекса». Позади раздался приглушенный стук, но Октиус смотрел на Дональда. «Копайте!» – распорядился директор. «Хантер пусть разыграет спектакль и передаст сообщение». «Хантер, вы меня слышите? Что с ней?» Лицо Кирана вытянулось. Охтиус повернулся и оторопел. Девушка распласталась на столе, уронив голову на руку. Из ее носа текла кровь. «Кабинет мистера Джексона! Автодоктора сюда!» Закричала Хлоя в коммуникатор. «Быстро!» Дональд вскочил и приложил палец к шее девушки. Сердце бьется, но пульс едва прощупывается. «Приводите ее в чувство и отправляйте к Шепарду!» Приказал Киран. «До конца игрового дня полчаса! не согласилась Хлоя. «Если не очнется, придется действовать по первоначальному плану». «Плевать, делаем, как решили». Кирен, взбудораживший себя ускорителем, сейчас получил откат, расслабился, прикрыл глаза и откинулся в кресле. «Дональд, побудешь нянькой Шепарда. Хантер, отправьте отсюда куда подальше». «Хлоя, готовь медиа к сенсации». «Октиус». «Ну, ты сам знаешь, что делать. Все свободны». Явившийся медицинский робот занялся потерявший сознание Кэрри. Правда, делал он это уже в коридоре. Кирен пожелал остаться один. Хлоя умчалась в медиацентр Дональд пошел переодеться и подготовить себе новый голобыч помощника Алекса Шепарда. Через 10 минут, когда Октиус покидал уровень погружения, чтобы спуститься в медиацентр ему позвонил Отто Хинтерлист. «Ценю твое время, Гай. Буду краток. Что там с моим парнишкой?» с Шепардом? Дисквалифицирован за внешние контакты, Отто». «Вот как?» Хинтерлист тяжело вздохнул. «Доказано». Да, записано на бейдж-помощнице. Запись не для публики, но повод серьезный. Так что покажем в трансляции. Что можно сделать? Ничего. Киран принял решение его не отменить. Зрительское голосование не поможет. Понял. Спасибо, старый друг. Хинтролист отключился. Октя уже подумал о том, как быстро меняются реалии. Пару недель назад хинтролисты и Скиф были злейшими врагами, а теперь старик беспокоится о своем союзнике. Поздно спохватился. Помоги Люди Моду со Скифу в первый же день. Кто знает, чего бы вместе уже достигли. За мгновение до того, как Гай Бэрон Октиус появился на сцене, на его ком пришло короткое сообщение под грифом «После прочтения сжечь». Оно было от отправителя, назвавшегося Скорпионом, и содержало всего два слова «С.П. Окти». «Окти». Из всех ныне живущих так его называл только один человек.